Глава 4. Эймос. Пока его мать получала работу в редакции, Джо катал снежный ком. Теперь он не отходил далеко от дома и играл почти у самого замка Диглби. Массивные серые стены, высевшиеся над головой и уходящие куда-то в небо, придавали ему уверенности. Кроме того, сюда выходили несколько окон, и в какое-то из них мог посмотреть сам лорд. Тогда Джо непременно заметил бы его и помахал бы ему, а лорд наверняка помахал бы в ответ. И, может быть, даже пригласил бы Джо к себе гулять по замку, даже если в нем нет подземелья. Мальчик развернулся в сторону поля. Сейчас оно казалось ровным, как белый лист бумаги, и таким же чистым. Если пойти по листу направо, он обрывался прямо в небо, высокое и синее после вьюги. Джо знал, что там, под небом, плескалось море, которое казалось бесконечным, если смотреть с обрыва. Если пойти по листу налево... Но туда Джо старался не смотреть, потому что именно там был лес. Сейчас деревья были просто черными мазками кисти. Но мальчик знал, что если приглядеться, он узнает и свой дуб, и то крайнее дерево, с которого все началось. Если бы рядом с ним был папа или лорд, или даже тот человек, который нашел его в лесу, Джо непременно подошел бы поближе и смотрел бы, не мигая, пока не заслезились бы глаза потому что так поступают храбрые. Они глядят в лицо своим страхом. Но Джо был один, и прямо сейчас самому с собой ему не нужно было быть храбрым. Он знал, какой он есть. Снежный ком вырос уже почти до размеров Джо, и мальчик налег сильнее, чтобы сдвинуть его с места. Ком качнулся и вдруг развалился на две части. Джо упал между ними лицом к лесу, и шапка съехала ему на глаза. Пока он поправлял ее, ему показалось, что в деревьях мелькнуло что-то зеленое. Он застыл, лежа на животе. Минуты шли, но зеленый сполох не повторялся. Тогда Джо подскочил, бегом добрался до домика садовника и захлопнул за собой дверь. На звук из гостиной выглянул дедушка. «Уже нагулялся? А я как раз хотел пойти к тебе». Мальчик молча стянул рукавицы и стал выбираться из ботинок. «Какао хочешь?» «Угу!» из Бужби загремел кастрюлями. Краем глаза он наблюдал за внуком. Вот мальчик повесил куртку на вешалку, Вот аккуратно поставил ботинки на подставку, чтобы растаявший снег не растекся по всему дому. Вот ушел мыть руки в ванную. Обычно, делая все это, он болтал и сбивался, и ботинки оказывались на коврике, а куртка падала вниз. Но сегодня Джонни сказал ни слова. Доктор говорил, что мальчик пережил сильное потрясение — и в какой-то момент может закрыться, чтобы осознать и прожить все, что с ним случилось. Но за четыре дня, прошедшие с момента приключения, ничего такого не происходило. Джо вел себя как обычно, разве что попросил Сьюзен купить ему другую пижаму, потому что зеленый ему разонравился. И сейчас садовник задавался вопросом, не настал ли тот самый момент... Он поставил перед мальчиком дымящуюся кружку, и тот досыпал в нее маршмеллоу. Бушби сел напротив. «Сахара хватает?» «Ага. А может, слишком много, а?» не отреагировал на подначку. Он отхлебнул какао, откусил печенье и вдруг спросил. «Деда, а лесные духи похожи на привидений?» Старик внутренне собрался. А лесном духе Джо тоже ни с кем не говорил. «Не знаю, малец», — ответил он. «Никогда ни тех, ни других не видел. А к чему это ты?» «Я читал про привидений. Они появляются, если им что-то нужно, а потом, если делаешь то, что они хотят, они уходят. Ну, как кинтервильское привидение. Пророчество исполнилось, и оно ушло». «А вдруг и лесовики также? же?» Бужби потянулся за печеньем и обмакнул его в какао. Он обдумывал ответ. «Мне кажется, у них все как-то по-другому», — сказал, наконец, садовник. «Призраки успокоиться не могут, а этим-то что? Они в лесу живут, лес берегут, у них свои дела. А если им что-то нужно? Да что им может быть нужно от людей?» «Разве только, чтобы лес не портили и мусор не бросали!» Мальчик промолчал. Старик почти видел, как в голове внука кружатся и выстраиваются мысли. «Мне нужна книжка про лесных духов», — сказал Джо. «Кельтовских», — Бужби фыркнул. «Уж не многовато ли ты читаешь, а? «Привидения, кельты, этот, как его, про собак». «Джек Лондон, деда!» «Вот, он самый. Только голову себе забиваешь». «Папа говорил, что читать важно», — сказал Джо. На это Бужбе возразить было нечего, да и не хотелось. Джейкоб при всей его несхожести со старым садовником очень ему нравился. Он совершенно не умел работать руками, предпочитая интеллектуальный труд физическому но никогда не отказывался помогать в саду, когда Бужби об этом просил. Даже если после этого приходилось дуть на ладони и смазывать мозоли кремом. «Ну, раз папа говорил, значит, так и есть», — сказал Бужби и потрепал внука по голове. «У нас-то вряд ли, что про лесных духов найдется. Но тут недалеко есть библиотека». Маленький Джо просиял. Библиотека оказалась небольшим и сравнительно новым зданием. Его построили почитатели культа Изиды, и на стенах до сих пор проглядывали фресочные изображения богини, очень похожие на Деву Марию. Это сходство ужасно возмущало местного священника, чья церковь, по иронии, располагалась прямо напротив библиотеки. Последние 15 лет он требовал закрасить святотатство, а библиотекарь — миссис Найджел. Наоборот, всеми силами старалась его сохранить. Не то чтобы она видела в нем художественную или историческую ценность. Просто ей не нравилось, когда кто-то пытался ей указывать. По той же причине она периодически предоставляла библиотечные стены художникам и фотографам, которым отказывали в других местах. Поэтому в библиотеке, кроме книг, часто можно было увидеть довольно пеструю и довольно посредственную подборку картин и фотографий. Некоторые из них даже продавались. Правда, злые языки говорили, что их покупали лишь для того, чтобы не доводить старушек до инфаркта, оставляя это на всеобщем обозрении. «Агастес Бужби, неужели ты научился читать?» Голос был громкий и хриплый. Так сразу и не поймешь, мужской или женский. От этого голоса Джо захотелось сжаться и исчезнуть. В поисках поддержки он взглянул на деда и увидел, что тот улыбается. Из-за стеллажей выплыло чудо. Таких женщин Джо еще не видел, хоть и жил в большом городе. «Миссис Найджел» было пятьдесят Она была огромного роста и едва ли не шире деда в плечах. Ее ярко-малиновые волосы были подстрижены коротким каре. На носу сверкали очки в толстой леопардовой оправе. Из рукавов красного вязаного платья выступали бицепсы в татуировках. В руках у нее была энциклопедия ботаники. «Привет, красотка!» — сказал с Бужби. Джо вытаращился на нее с открытым ртом. «Это Амелия Найджел», — представил дед. «А это мой Джо». Бужби чуть подтолкнул мальчика. Он вышел из транса и протянул даме руку. «Очень приятно», — сказала миссис Найджел. «Надолго к нам?» «Наверно, навсегда», — сказал Джо. Миссис Найджел и Бужби обменялись быстрыми взглядами. Библиотекарша улыбнулась. «Отлично! Тогда тебе стоит завести карточку. Ты ведь любишь читать, да?» Джо только кивнул. Тогда миссис Найджел провела его к своему столу и усадила напротив. Она заполняла бумаги и болтала с дедом, а Джо в это время оглядывался по сторонам. На этот раз стены библиотеки украшали акварельные пейзажи. Художник старался сделать их волшебными и загадочными и добавил на каждую картину туман и зыбкие тени. В результате они выглядели как размытые фотографии, которые к тому же после печати облили молоком. Но Джо не заворожили. Он встал и медленно пошел вдоль стены, вглядываясь в каждую картину, пытаясь проникнуть за туманы, деревья, и разглядеть то, что они скрывали. Он был уверен, что там что-то есть, и если смотреть достаточно долго... «Нравится?» — спросила миссис Найджел. Джо вздрогнул. Он снова стоял в библиотеке. Туманный лес отступил. «Да», — ответил Джо. Миссис Найджел улыбнулась и стала похожа на большую, довольную кошку. Она почти урчала от удовольствия. «Я передам художнику». «А кто он?» — спросил Джо. «Ричард. Ричард Брэдли. Фотомастерская Брэдли. Знаешь такую?» Джо замотал головой. Старый Бужби кашлянул. «Я знаю. Он в прошлом году запорол мое фото с тыквой». Так сфотографировал, что непонятно, где тыква, где голова? Ну тыква явно та, что больше, ответила миссис Найджел. Старик презрительно фыркнул. Джо захихикал. Ладно тебе, газ, у парня талант. Вот эту серию он написал под дагеротипом. Его прадед, основатель фотомастерской, был первым фотографом в Мидлшере. Мы долгое время считали его работы утерянными, но Ричард во время реконструкции мастерской нашел целую коробку пластинок. «Амелия, пожалуйста, не зачитывай мне рекламу, просто дай нам книжки и приходи завтра на домино». «Ты старый, ворчунгас, но согласись, в картинах что-то есть». На этот раз старик фыркнул так, что на звук обернулись в читальном зале. Амелия Найджел покачала головой. «Какие книги ты хочешь взять, Джо?» Миссис Найджел очень старалась, но все-таки Джо был разочарован. Книги, которые удалось найти, оказались или совсем детскими, где лесовик был злобным и глупым, или очень сложными и совсем без картинок. Джо попытался вчитаться в одну такую, но на абзаце про родовой стиль и тотемистику сдался и вернулся к тем, что проще. С пылом исследователя он сравнивал картинки и описания. Лесовик был то бледно-зеленым привидением, то огромным косматым чудовищем, то ожившим деревом с корявым носом и растущими на голове желудями, Джо был уверен, что ничего подобного у них в лесу не было. В какой-то момент он даже разозлился и написал карандашом прямо в книге ⁇ Лесовик не такой ⁇ Потом ему стало стыдно, и он все стер. Но надпись оставила на странице вдавленный след. Мальчик надеялся, что миссис Найджел этого не заметит. Отец постоянно повторял, что в книгах сосредоточены все человеческие знания. Нужно только уметь находить нужные книги и нужные страницы. Джо, однако, убедился, что иногда от книг совсем нет толку. Может быть, дело было в том, что в библиотеке не нашлось правильной. Может быть, в том, что ее вообще не было. Но в этот раз мальчик решил действовать самостоятельно. Он взял тетрадь, и постарался зарисовать лесовика таким, каким представлял. Получилось что-то среднее между горохом и пальмой, но Джон не сдавался. Он крепко зажмурился и вызвал в памяти те кусочки лесовика, которые ему удалось увидеть. Их оказалось немного. Он нарисовал зеленую голову, кусочек ноги, почти человеческую руку в коричневой перчатке, а потом постарался все это объединить. На Мидлшир постепенно опускались сумерки. Дед смотрел какой-то фильм в гостиной и иногда громко смеялся. Мама возилась на кухне. Она обещала Джо индейку и теперь гремела противнями, пытаясь совладать с духовкой. Джо вспоминал и рисовал. Готовка всегда успокаивала Сьюзен и помогала ей поверить в собственные силы. Она знала, что есть не так много вещей, которые она делает действительно хорошо, и это была одна из них. А уж индейка была ее фирменным блюдом. Сьюзен смешала оливковое масло с розмарином и петрушкой, добавила немного черного перца и натерла смесью индейку. Подумала, стоит ли добавлять лимон? но потом решила, что лучше положит его внутрь вместе с яблоком. Духовку удалось разжечь только с третьего раза, и Сьюзен пообещала себе, что поменяет плиту, прекрасно зная, что этого не сделает. Через некоторое время дом наполнился пряными ароматами готовящегося мяса, а с Бужби вызвался нарезать овощи, А Сьюзан пошла за Джо. Когда она вошла в его комнату, он крепко спал на раскрытой тетради. По всему столу валялись карандаши, стирательные резинки и книги. В этом было так много от Джейкоба, что на глаза Сьюзан навернулись слезы. «Джо!» — позвала она тихонько. Мальчик открыл глаза. «Ой, уже ночь?» «Еще нет, но уже индейка». «Класс!» — сказал Джо. Пока мальчик неуклюже выбирался из-за стола, Сьюзан скользнула взглядом по его тетради. Ей улыбнулся зеленый мальчишка с кучерявой лиственной головой. «Эймос» было написано под картинкой. На следующее утро Джо проснулся рано и долго смотрел в потолок. На потолке колыхалась тень от старой яблони, растущей прямо под окном. Под ветром ее ветви клонились вправо, и казалось, что она изо всех сил тянется в угол комнаты. В углу стоял скейтборд, который Джо привез с собой, чтобы кататься летом. На скейте была нарисована ухмыляющаяся собачья морда. У Джо появился план — «Джо, доброе утро!» Мальчик стоял в дверях замка Диглби и взволнованно переминался с ноги на ногу. Его лицо раскраснелось от мороза и нетерпения. Стеттон отошел в сторону, чтобы Джо смог войти в прихожую, но мальчишка, вопреки ожиданиям, остался снаружи. «Здравствуйте», — сказал он. «Я просто...» «А как лорд Диглби?» «Хорошо, спасибо», — Правда, он сейчас спит и не может тебя принять. Если только через час-полтора. Может быть, хочешь какао?» Мальчик облизнулся. Джон внутренне хихикнул, внешне оставаясь совершенно невозмутимым, и сделал приглашающий жест. Но Джо замотал головой. «Не, спасибо. А можно мне погулять с Гретой?» Брови Стэттона взлетели вверх. Он замешкался. Мальчик ждал весь надежды и нетерпения. «Ну, а почему бы нет?» — сказал дворецкий. «В конце концов, это очень старая и очень умная собака. Вряд ли она убежит или обидит ребенка. А мальчику, похоже, очень нужен друг». Джон Стэттон скрылся в недрах замка и через пару минут вернулся в сопровождении гончей. «Вот, держи!» Он протянул мальчику поводок. «Береги ее и не сильно утомляй!» Джоаш подпрыгнул. «Хорошо! Спасибо!» Он развернулся, и они с Гретой побежали по снегу. Грета лаяла от счастья. Стэттон посмотрел, как ребенок и собака вдвоем огибают замок, и осторожно прикрыл дверь. Он улыбался а Джо понесся прямо к лесу. Сердце его заходилось от страха и предвкушения, и он крепко держал в руке поводок. В одной из вчерашних книг он вычитал, что лесовики боятся собачьего лая, и вспомнил, что пока Грета была рядом, лесовик действительно не подходил. У кромки леса мальчик притормозил. Грета замерла, принюхиваясь. Джо положил руку ей на загривок, а потом и вовсе взялся за ошейник. Вдвоем они шагнули под деревья. Сейчас утром лес был совсем другим. Снег выбелил его и осветил то, что раньше пряталось в тенях. Черные деревья подпирали голубое, без единого облачка неба. Морозный воздух кусал за щеки. Запахи прелой травы исчезли, скрытые до весны под снежным одеялом, и теперь здесь пахло только зимой и приближающимся Рождеством. В таком лесу не могло случиться ничего плохого. Джо зажмурился, потом открыл глаза, набрал побольше воздуха и крикнул «Лесовик!» Звук его голоса спугнул ворон, нырнул в лесную глубь, и разлетелся по сторонам. Джо ждал. Ничего не произошло. Это придало уверенности. «Лесовик!» — позвал Джо громче. Грета тявкнула. Джо выпустил ошейник и погладил ее по голове. «Не шуми, ладно?» Она ответила преданным взглядом и улеглась на снег, готовая в любой момент вскочить и бежать туда, куда укажет маленький человек. Маленький человек молчал. Он вглядывался в деревья. «Лесовик! Лесной дух!» — позвал он в третий раз. Ничего не изменилось. Ну что ж, Джо еще немного постоял и повернулся, чтобы уйти. Что-то чуждо зеленое мелькнуло в черноте стволов. Джо застыл. «Привет!» — сказал голос. Из-за дерева показалась рука в зеленой варежке. Рука легла на черный дубовый ствол. Вслед за ней показалось плечо и, наконец, кусочек лица. Джо сглотнул и дернул поводок. Грета удивленно подняла голову. «Покажись!» — приказал Джо. Из-за дерева вышел мальчик в зеленой куртке. Он был одного роста и возраста с Джо, только намного смуглее. Этот мальчик совсем не выглядел страшным. «Привет!» — снова сказал лесовик. Он стоял на месте и косился на Грету. Грета не обращала на него внимания, как будто его и не было. «Что ты хочешь?» — спросил Джо строго. «Почему за мной следишь?» «Давай поиграем!» — предложил лесовик. «Поиграем!» — пробормотал Джо. «И все?» Лесовик пожал плечами. Жест получился так... Будто он никогда этого не делал сам, а у кого-то подсмотрел. Одно плечо не поспевало за другим. Ладно, только в лес я не пойду. Сам иди сюда. Лесовик снова пожал плечами и покосился на Грету. Потом сделал один шаг и еще один, а потом вдруг оказался прямо перед Джо. Грета вскочила на ноги. Лесовик зажмурился. Собака осторожно обнюхала его. Как обнюхала бы палку и села возле Джо. Не бойся, она не обидит. Как тебя зовут? Из рта лесовика вырвался скрип и шелест. Э, -э, э, сказал Джо, я так не умею. Можно я буду звать тебя Эймосом? Лесовик открыл один глаз и посмотрел на Джо. «Эймос», — повторил он. «Хорошо». Джо протянул руку. «Джо». «Эймос», — сказал лесовик и ответил на рукопожатие.